Глава 2. Со стрессом, вызванным фактом вторжения воров, Юлия Николаевна Готовчиц справилась относительно легко. Ничего не украли, и слава богу. Замок, правда, сломали на входной двери, но это и починить недолго. Однако, наблюдая за мужем, она начинала тревожиться все больше и больше. Борис Михайлович Готовчиц, доктор медицинских наук, практикующий психоаналитик, на попытку кражи отреагировал явно, по мнению супруги, неадекватно. Он нервничал, был непритворно испуган, чем и зародил в душе Юлии Николаевны не только тревогу, но и подозрения, причем далеко не самые приятные. Вывод, который она сделала, заключался в том, что у Бориса есть какие-то неучтенные семейным бюджетом ценности, которые все-таки пропали, но о которых он не смеет признаться ни работникам милиции, ни ей самой. Юлия Николаевна всегда старалась быть добросовестным налогоплательщиком, неприятности на свою голову не искала, поэтому все финансовые дела семьи вела сама строго следила за всеми получаемыми мужем гонорарами, заполняла налоговую декларацию и лично следила за тем, чтобы декларация-то была вовремя представлена в инспекцию по месту жительства. Она хотела спать спокойно. Слишком много неспокойных ночей пришлось ей, дочери крупного торгового работника, провести в детстве. Папочкины махинации... В конце концов, закончились плачевно, и путь в тюремную камеру был прерван веревочной петлей, которую отец в преддверии неминуемого ареста накинул на собственную шею. Именно тогда четырнадцатилетняя Юля сказала себе, что больше никогда не допустит в своей жизни ничего, мешающего спокойному существованию. Родителей, как известно, не выбирают, но уж свою-то жизнь — Человек строит сам. Как только муж Борис э, взялся за частную практику, Юлия Николаевна сразу же поставила вопрос ребром. «Или ты даешь мне слово, что мы будем жить честно, или я немедленно ухожу и развожусь с тобой», — решительно заявила она. «Я свое уже в детстве отбоялась, когда родители на каждый шорох по ночам вскакивали. Больше я этого не потерплю». Ей казалось, что Борис Михайлович понял ее. Во всяком случае, возвращаться к этому разговору им не приходилось. Муж не возражал, когда Юлия взялась за контроль финансовых дел и отношений с налоговыми органами, и это позволило ей быть уверенной в том, что он ничего от нее не скрывает. Неужели все-таки он... Утаивает часть доходов и пускает эту заначку в коммерческий оборот, ввязываясь в сомнительный бизнес. А если не просто в сомнительный, а преступный? И вот теперь подельники устраивают с Борисом какие-то разборки. Никакого другого объяснения, испугу и нервозности мужа Юлия Николаевна придумать не могла. Тем не менее, все ее попытки прояснить ситуацию ни к чему не приводили. В свободное от консультации время Борис Михайлович подолгу сидел в своем кабинете, методично перебирая книги и бумаги, будто что-то искал, но на вопросы супруги отвечал как-то невнятно. — Боря, но ну скажи мне честно, что у тебя украли? — ежедневно спрашивала Юлия Николаевна. — Ничего, — рассеянно отвечал Борис Михайлович, — в том-то и ужас, что... «Ничего. Я тебе не верю. Если ничего не пропало, то почему ты с ума сходишь? И что ты все время ищешь? Ты не можешь что-то найти и думаешь, что у тебя украли именно это?» — допытывалась она. «Да не ищу я ничего!» — взрывался муж. «Оставь меня в покое! У тебя были деньги, о которых я не знала? Почему ты скрываешь от меня? Мы же договорились, Борис!» «Не было у меня никаких денег! Сколько можно повторять одно и то же? Не было!» Юля Николаевна обиженно замолкала и уходила в спальню, однако уже через некоторое время обида отступала под натиском тревоги. Ведь как все просто, если разобраться! В доме есть деньги, их при желании можно найти, это несложно, но они не тронуты. И драгоценности есть, тоже все целы лежат на своих местах. Так что же привлекло воров? Ответ очевиден. Их интересовали совсем другие деньги, наверняка куда более значительные по сумме и сомнительные по происхождению. Более того, преступники знали, что эти деньги лежат отдельно, и знали, где именно. Какой отсюда вывод? У Бориса есть какие-то хитрые денежные дела — которую он ведет тайне от жены, и в этих делах есть, мягко говоря, хорошо информированные компаньоны, а, грубо выражаясь, — сволочные сообщники. Этого еще не хватало хорошо устроенной и устоявшейся жизни Юлии Николаевны. Мало ей нервотрепки в школьные годы, так теперь еще нужно из замужненных глупостей трястись от страха. Муж обманывает ее. Это теперь яснее ясного. Но не это самое плохое. Дело в другом. Тогда, много лет назад, она была совсем ребенком, и, чтобы не натворил ее отец, ответственности за это не несла. Теперь другой разговор. Если вдруг окажется, что Борис нечист в своих денежных отношениях с государством, то вина падет и на нее. Кто поверит, что она ничего не знала и ни в чем не участвовала? Не зря же, говорят, муж и жена — одна сатана. И если случится скандал, то и она, Юлия Николаевна Готовчиц, будет замарана. Она — пламенный борец за налоговую дисциплину. Она — депутат-готовчиц, журналистка, сделавшая себе имя на разоблачениях нечистоплотных политиков и прощая репутация. Но как же Борис этого не понимает? Ведь сколько раз говорила, просила, убеждала. И Юлия Николаевна стала делать то, чего прежде никогда себе не позволяла. Когда муж разговаривал по телефону, она снимала трубку параллельного аппарата и слушала. Она рылась в его карманах и в ящиках письменного стола в кабинете. Она подслушивала под дверью, когда Борис Михайлович принимал посетителей. Конечно, все это были люди, приходившие на консультацию, но вдруг кто-то из них окажется из тех. Это было унизительно до отвращения. Ни разу за тридцать шесть прожитых лет Юлия Готовчиц ничего подобного не делала, считая такие действия постыдными и недостойными уважающего себя человека. Но она хотела знать правду, а муж ей, что очевидно, правды не говорил. Стало уже совсем тепло. В кабинете у Насти на Петровке окно было распахнуто настиж, и истошный визг тормозов заставил ее выглянуть на улицу. Нет, слава богу, не авария. Всего лишь Игорь Лесников, который яростно хлопнул дверцей сверкающего БМВ, и влетел в здание. Не прошло и трех минут, как он ворвался к Насте. — И все-таки я был прав! — почему-то торжествующе выдохнул он. Настя подняла на него недоуменный взгляд. — Тоже мне новость. Ты всегда прав. Что на этот раз? — Помнишь, я тебе рассказывал про кражу у психоаналитика. Точнее, там был взлом, ничего не украдено. — Помню, — кивнула она. — И помнишь, я еще тогда тебе говорил, что мне этот психоаналитик чем-то не показался? — Тоже помню. Что он натворил теперь? — Пока не знаю. Зато мы имеем в наличии труп его жены. Не остыл еще. — Красиво, — протянула Настя откидываясь на спинку стула и расправляя плечи, затекшие от долгого сидения за столом над бумагами. А почему эта радость досталась нам, а не округу? А потому что супруга испуганного психоаналитика является депутатом Государственной Думы, не больше и не меньше. Вот так, любезная Анастасия, жди теперь солнечных дней и массу приятной работы. Да ну тебя! Настя расстроенно махнула рукой депутатские убийства не мой профиль мне бы что нибудь про жизнь про любовь про застарелую вражду это я умею а в политике я все равно не разбираюсь лестников ехидно улыбнулся как говорил профессору, у которого я когда то писал диплом неграмотность не аргумент и не надейся что колобок тебя пощадит принимая во внимание твою патологическую нелюбовь к политике и экономике Да уж, Настя обреченно вздохнула. Выходит, можно говорить о том, что взлом был попыткой кражи не у психоаналитика, а у его жены. Кстати, как ее зовут-то? Юль Николаевна Готовчиц. Это которая за налоговую дисциплину все время боролась? Ну вот, а говори, что газеты не читаешь. Врешь ты все светлейшее, под дурочку работаешь но я их действительно не читаю. То есть читаю, конечно, но только то, что имеет отношение к криминалу. Зато Лёшка смотрит по вечерам информационные программы, и мне приходится это слышать. Можешь мне поверить? Я бы с гораздо большим удовольствием послушала трубадура вместо вестей и итогов, но частяков мои вкусы в этой части не разделяет, как ни печально. Это было правдой. Настин муж проявлял поистине чудеса терпимости и с пониманием относился ко многим ее слабостям и недостаткам. Но в одном он был непреклонен. Восемь вечера вести, в девять время и в десять часов сегодня. Это святое и неприкосновенное. А если супруга желает послушать классическую музыку, то, пожалуйста, в любое свободное от информационных программ время шутки шутками а взломы и вторжения в квартиру в купе с последующим убийством хозяйки парламентария ничего приятного не сулили искали скорее всего не деньги и ценности а какие то документы правильно говорил настин отчим много лет проработавший в уголовном розыске во главе всего стоит борьба за информацию И в одних случаях ее хотят добыть, а в других — уничтожить. Вот, собственно, и весь расклад. Если не удалось найти и изъять документы, то после этого частенько просто избавляются от людей, носителей особо опасных знаний. Заниматься борьбой за информацию Насте Каменской было интересно. Жаль только, что информация эта носит, судя по всему, характер политический. Но ничего не попишешь. Мало и телевизионных денежных дел. Да, в последнее время ей везет все реже и реже. Времена такие настали, что в основе преступлений все чаще оказываются мотивы и поводы, настя совершенно неинтересные, а вот любви, ревности, мести и затаенные злобы становится все меньше. Игорь Лестников ушел докладывать Гордееву, а через полчаса полковник вызвал к себе Настю. — Хватит сиднем сидеть, — проворчал он. — Поезжай вместе с Игорем к мужу потерпевшей. Конечно, он сейчас не в том состоянии, чтобы давать членораздельные показания, но время упускать нельзя. Сами понимаете, депутат Госдумы, каждую минуту могут начаться звонки и всяческие требования. Двигайте, ребятки, не тяните а начала была настя но виктор алексеевич не дал ей задать вопрос он слишком хорошо знал свою подчиненную не бойся тебя в думу не пошлю тебе там делать нечего слабовато ты для разговоров с нашими политиками думцами будет заниматься коротков его ничем не прошибешь сегодня поработаешь с игорем потом я переключу его на другую линию а тебе оставлю мужа, убитый ее родственников и друзей. — Спасибо, — благодарно кивнула Настя, которая уже раз возблагодарив судьбу за такого начальника. Ну что ж, уже легче. Каждый раз, когда от руки преступников погибал кто-нибудь из видных деятелей и пресса поднимала по этому поводу страшный шум, банкиров убивают, министров отстреливают, убирают неугодных журналистов. Насте ужасно хотелось, чтобы в результате оказалось, что преступление было совершено по сугубо личным мотивам. В конце концов, банкиры, министры, журналисты — точно такие же люди, как и все остальные. У них есть близкие, есть любимые, есть друзья, а стало быть, есть враги и есть те, кто ревнует. Есть какие-то денежные отношения, есть прошлое, из которого частенько выползают страшные полузабытые тени. Почему всех людей могут из этого убивать, а видных личностей не могут? Никто и не покушается на прогрессивную деятельность честного министра. Просто он садист и сволочь, и довел любовницу до нервного срыва. Вот она и схватилась за нож. Настя Каменская очень хотела, чтобы убийство депутата Юлии Готовчиц оказалось именно таким, бытовым, то есть самым обыкновенным.